заявила она, вопросительно глядя на дочь. Сама Джен была в красном платье с черным пояском, которое она очень любила и надевала обычно на Рождество. В этом платье с золотыми сережками в ушах Джен была обворожительной и милой. Джен взглянула в зеркало. Мать и дочь были очень похожи, и Джен с гордостью сказала себе, что сегодня они выглядят скорее как две сестры, а не как мать и дочь. И о том же с гордостью и нежностью подумала и Аманда. «Я люблю тебя, Джен. Ты очень хорошая и добрая девочка», прошептала Аманда, поворачиваясь к двери. Ей все еще не верилось, что они куда-то идут, и что Джен удалось таки уговорить ее отказаться от своего добровольного заточения. В глубине души Аманда продолжала сомневаться, правильно ли она поступает, Но она твердо решила, что не изменит своего решения. «Мы ведь ненадолго», — спросила она, доставая из шкафа норковую шубку. В последний раз Аманда надевала ее на похороны Мэтта. Но сейчас она усилием воли заставила себя не думать об этом. «Договорились?» «Я отвезу тебя домой, мама, как только ты захочешь», — торжественно пообещала Джен. «По первому твоему слову». «Хорошо», — кивнула Аманда. «Ну что, пошли?» В эти минуты Аманда выглядела такой молодой, хрупкой, взволнованной. Выйдя на крыльцо особняка, она быстро обернулась назад, словно прощаясь с кем-то, но прощание это было очень коротким. Потом она резко подняла голову и стала спускаться по ступенькам. Глава третья Подготовка к рождественской вечеринке в салоне Джека началась с самого утра. Над входом развесили гирлянды флажков, в витринах венки из пальмовых веток, а в центре зала установили серебристую красавицу ель, привезенную из Колорадо. Ровно в четыре салон закрылся, и служащие начали украшать елку шарами, золотыми звездами и шелестящим серебряным дождем. Джек, спустившийся в зал в начале шестого, был очень доволен. «Я знаю», — вздохнул он, — «что с точки зрения зеленых живая елка — это преступление перед человечеством. Но что поделать, я их обожаю. Посмотрите-ка на нее, настоящая красавица. А как пахнет-то, пахнет как! Чувствуете? Снегом пахнет». На каждое Рождество его салон превращался в подобие волшебной пещеры Аладдина. Все вокруг сверкало и переливалось, под потолком перемигивались электрические огни, заманчиво поблескивали зеркала трех баров, а в кухне охлаждалось несколько десятков ящиков с французским шампанским. Чтобы создать еще более праздничную атмосферу, Джек нанял небольшой оркестр из четырех музыкантов, хотя танцы программы не предусматривались. В этот раз он разослал приглашение 223 своим постоянным клиентам и близким друзьям. Однако по опыту прошлых лет можно было предположить, что на самом деле гостей будет около 300. Предрождественская вечеринка у Джулии, Было заметным событием в светской жизни Лос-Анджелеса, поэтому и желающих попасть на нее недостатка не было. Среди приглашенных было и несколько звезд самой первой величины, которые, как Джек твердо знал, непременно придут, хотя обычно они показывались на публике не очень охотно. Но прием у Джулии не могла пропустить ни одна знаменитость, и вовсе не потому, что побывать на ней было престижно. Просто многие звезд хорошо знали и искренне любили Джека и не хотели обижать его отказом. «Ну что, Глэди, как тебе нравится?» — спросил Джек, в последний раз оглядывая убранство зала перед тем, как пойти переодеться. Специально для этой вечеринки Джек купил костюм от Арманий, и ему не терпелось взглянуть на себя в новом костюме. «По-моему, все просто замечательно!» — ответила секретарша. «Как всегда...» И даже немножечко лучше. Она тоже очень любила вечеринки Джека. Глэди было лестно вращаться в таком изысканном обществе, и потом на приемах у Джулии, независимо от повода, всегда было весело. «Ладно».